и даже из пламени руин, подобно сказочному Фениксу, возродиться та великая Сербия, которая станет маткой в этом балканском уйге, гудящим семейными раздорами. Извольский, автор боснийского кризиса, был сейчас нашим послом в Париже, и оттуда он связанный по рукам по ногам французскими масонами, сознательно разжигал войну в Европе, считая, что этой войной он лично накажет Австро-Венгрию за свое унижение в период кризиса. На Луиза Эренталя, обманувшего его в Бухлау, как последнего дурачка, Извольский считал своим личным врагом. Но Эренталь скончался в 1912 году. В 1912 году. Его пост министра иностранных дел занял граф Леопольд фон Бертхольд. Этот человек, умерший при гитлеровском режиме, в самый разгар Сталинградской битвы, перед смертью уничтожил все свои бумаги, вместе с ними сокрыв свои преступления. Бергтольд долго был венским послом в Петербурге, весьма памятный всем нашим проституткам с Невского проспекта, а русское общество интересовалось им лишь как внуком-композитором Моцарта. Но ведь никто в Европе не думал, что этот ветреный бон станет министром. Тогда ходил слух, что Франц Иосиф по дряхлости и слепоте перепутал бумаги на столе и подписал его назначение у министра по ошибке. Император и сам удивился, когда с докладом о политике к нему в кабинет вошел сияющий граф Дартфтольд. Помилуйте, я ведь назначал не вас, а графа Сечени. Впрочем, не все ли равно, чьи было-то у него не выслушивать? Моцарт умер в нищете, а его внук стал миллионером. Владяя огромными поместьями в Венгрии и Чешской Моравии, он выгодно женился на графине Король Й, которая принесла ему в приданный замок и конные заводы. Связанные по жене с венской аристократией берх тольц капиталист и служил естественно запросам венской буржуазии правда служить он был паршивый. И, отсидев на баль плаце не свои часы бежал на улицу срывать цветы удовольствия с прекрасных венг римские нунцы и чатскиежившие в вене точно определил будущее этот вертопрах доконает бедную австрию я вижу германизм чистой воды А венский Бальплацсен сделал отделением берлинской Вильгельмштрассе. Этот берхтольд и доказал во время Балканских войн, угрозами не допуская сербов к Адриатическому морю, именно на его совести вся кровь Второй Балканской войны, когда он натравил Болгарию против Сербии и Греции. берхтольд говорил, дайте мне только повод, и я сведу счеты с Белградом. Знает ли Берг о том, какие поводы назревают сейчас в преисподней Сербии? Ряд ли. Австрийские власти издалека чуили брожение сербской молодежи, особенно среди студентов из оккупированной Боснии, учившихся в Белградском университете. Конечно, на Бальтплацу не могли догадываться о роли народно-отбрано, может даже... Проникли внутрь мятежной млада босна, но черная рука оставалась для Вены незримой, как рука циркового престидежитатора, показывающего фокусы на фоне черного бархата. Народно отбрана ловко укрылась за вывесками спортивных корпораций и общества трезвости, но, как и млада босна, она подчинялась черной руке полковника Драгутина Дмитриевича Аписа.